Глава 25. «Не ходи с ней!» Я и подумать не могла, что обычный детский концерт может подарить столько прекрасных эмоций. Было еще много трогательных талантливых номеров. Но все-таки нашу Лясю никто не смел затмить. Может, конечно, я не объективна, и все дело в том, что она «наша», Тем не менее, казалось, малышка выступила лучше всех. В финале программы артисты вышли на поклон. Каждого наградили грамотой и вручили памятные подарки. Наша звездочка светила счастьем ярче солнышка. И мы с Ромой сияли не меньше, без конца переглядываясь, будто подростки. Как только все закончилось, отправились за кулисы забирать нашу маленькую артистку. Она щебетала без остановки, делясь впечатлениями. Держась за руки, мы покинули концертный зал. Но уже у выхода из здания нам перегородила дорогу какая-то девушка. Я предприняла попытку обойти ее, потянув за собой в сторону Лясю, но ничего не вышло. Потому что с другой стороны малышку за руку держал Рома, а он встал как вкопанный, уставившись на эту самую девушку. Я тоже в замешательстве посмотрела на нее. Она была настоящей красавицей, модельной внешности, ноги от ушей, сапожки ботфорты на тонкой шпильке и шубка из голубой норки, поверх которой не спадали зеркальной гладью длинные каштановые волосы, а лицо, будто рисовал гениальный художник, идеальное, ни одного изъяна. «На фоне этой богини я вдруг почувствовала себя настоящей дурнушкой». «Здравствуй», — произнесла она бархатным голосом, пожирая глазами Кораблева. «Что ты здесь делаешь?» — неприветливо поинтересовался Рома. «И я догадалась, наконец, кто перед нами. Похоже, что это и есть та самая Лера». «Ты обещал вчера заехать». «Но я так и не дождалась», — с укором произнесла она, подтверждая мою догадку. «На звонки не отвечаешь?» «Я был занят», — отрезал Кораблев. «Рома, мне нужно сказать тебе кое-что важное. Можно тебя на минуту, пожалуйста?» Жалобно попросила Лера. А у меня болезненно потянуло в груди. Рома выпустил маленькую ладошку ляски из своей лапищи, сделал шаг ко мне и, понизив голос, будто ему неловко произнес. «Оксан, я на минуту отойду. Подождите меня, пожалуйста, здесь». «Нет!» – вдруг громко выпалила мелкая, снова вцепляясь в руку своего дяди. На этот раз сразу двумя лапками. «Не ходи с ней!» Рома на секунду растерялся, да и я тоже. Алира, заправив за ухо прядь своих роскошных волос, слегка наклонилась к ребенку и сладко проворковала. Ну что ты, солнышко, я совсем ненадолго твоего дядя украду. Только расскажу ему одну важную новость, и все. Мама сказала, ты плохая, со злостью посмотрела на нее Ляська. Рома с тобой не пойдет. Он женится на Оксане. Теперь уже растерялась и Лера. Стояла и как золотая рыбка в аквариуме, то открывала, то закрывала рот. Потом, наконец, опомнилась, перевела взгляд на меня и изменилась в лице. Будто с нее маска спала. И прекрасная богиня превратилась в не менее прекрасную дьяволицу, в глазах которой читалось страшное презрение и... превосходство. «Это правда?» Резко поинтересовалась она, переключившись на Рому. «Да, возможно», — невозмутимо ответил он, приобнимая меня за талию. «Хоть я и понимала, что это, скорее всего, просто игра перед бывшей, но глупое сердце все равно так и затрепетало». «Что ж, ладно. Надеюсь, Оксана не сильно расстроится, узнав, что у нас с тобой будет ребенок». Стервозно оскалилась Лера. Мне словно ударили под дых. Осознание масштабов катастрофы произошло мгновенно. Не сильно ли я расстроюсь? Да какое это имеет значение? Из-за чего бы не расстались эти двое, теперь у них имелся довольно веский повод помириться. — Что ты сказала? — обманчиво, спокойным голосом переспросил Рома. — Что слышал, дорогой? Я беременна. От тебя». Лицо Кораблёва будто окаменело, застыв в какой-то звериной маске. Я даже подумать не могла, что оно способно принимать такое выражение. «Оксан, идите с Лясей в машину. Подождите меня там, хорошо?» Негромко попросил Светкин брат, вложив мне в ладонь ключи. «Да, конечно», – промямлила я и попыталась поймать малявку за руку. Но у меня ничего не вышло. Лязька вырвалась и снова повисла на своем дяде. «Нет, не ходи с ней!» Капризно захныкала она. «А ну прекрати!» Строго посмотрел на племянницу Кораблев и с силой отцепил ее от своей руки. Девочка обиженно притихла. А я, воспользовавшись моментом, приобняла ее за плечи и повела к выходу. В носу щипало, в груди нарастала тяжесть от обиды и несправедливости. «И что теперь? Все? Наши отношения закончатся, так толком и не начавшись?» «Ужасно хотелось заплакать, но я не могла себе позволить это при ребенке. Да и Рома, наверное, не будет разговаривать с Лерой слишком долго». «Еще не хватало, чтобы он пришел и увидел меня с размазанной тушью». Скосила взгляд на Лязьку. Та сердито топала к машине, надувшись, как маленькая мышка на крупу. «Да ладно тебе, Лязь, не злись!» Прижала ее к своему боку на секунду. «Роме важно поговорить с этой тетей. Он скоро догонит нас». «Она все врет!» Недовольно выдала Светкина дочь. Я невесело усмехнулась. «Почему ты так решила?» «Потому что они не поженились с Ромой. Как она могла забеременеть, если они еще не поженились?» «Ну, так бывает, Ляся. Все равно она врет». «Было бы неплохо», — вздохнула я. «Но чудес не бывает, к сожалению». «Только не в моей жизни». «Она плохая. Она всегда врет», – заверил меня ребенок. «Это мама твоя так сказала?» «Да». Помогла маленькой артистке забраться в машину. «Почему, интересно, Светка такого негативного мнения о бывшей своего брата?» «Безумно хотелось бы узнать». Но вряд ли я осмелюсь позвонить и прямо спросить об этом подругу. «А ты полетишь с нами в Томск?» – внезапно поинтересовалась Лязька. «Нет, малыш». «Почему?» «Ну, у меня работа». «А отпуск?» «Отпуск?» Я уже и забыла, когда последний раз была в отпуске. «Полетели с нами, Оксан!» «Ну, пожалуйста!» Фирменный взгляд Коты Шрека снова сразил меня на повал. Но на этот раз я не могла так просто пойти у малышки на поводу. Захлопнув Лязькину дверь, я заняла водительское сиденье. Рома появился минут через десять. Печальный и хмурый, как моя жизнь. «Ты в порядке?» Спросила я, перебарывая желание дотронуться до его руки. «Да». Не поворачивая головы, ответил он. На минуту в салоне повисла неловкая тишина, и даже лязька словно воды в рот набрала, не издавала ни звука. «Заедем куда-нибудь пообедать», глянув на часы, предложила я. «Время до самолета еще есть, успеем». «Лучше не рисковать», — сухо возразил Рома. «Поехали к тебе за вещами». Пообедаем в аэропорту».